Глава 43. Еще в автобусе я оплачиваю билет на поезд. За считанные минуты, оставшиеся до отправления, пробегаю через весь вокзал Кингс-Кросс и быстро прохожу через турникет на четвертую платформу. Меньше трех часов спустя, миновав Центральное графство, я оказываюсь на севере Англии. Там я пересаживаюсь в другой, коротенький поезд и еду до маленького городка. Торопливо шагаю по извилистым улочкам к дому тещи, когда зимнее солнце уже скрывается за горизонтом. Наконец нахожу нужный дом, спешно миную коротенькую садовую дорожку и громко стучу в дверь. Тишина. Стучу еще раз. Ничего. Никакого движения внутри. В окнах прихожей и гостиной темнота. Сердце сжимается от нехорошего предчувствия. Я снова заношу руку, чтобы постучать в дверь. «Артур?» Я поворачиваюсь налево. По дорожке, ведущей из заднего двора, приближается Лорейн. В руках у нее синий ящик с пустыми бутылками из-под молока. Я облегченно выдыхаю и улыбаюсь чувствуя, как отпускает напряжение. «Я звонил целую неделю. Вот и подумал, может, случилось что?» «О, нет, все в порядке», — мягко говорит лорейн. «Я ездила на озера. Питер и Брайди отправились туда с палатками, но и я с ними за компанию». «Ясно», — бормочу я, понимая, что худшие сценарии не сбылись. «Просто я вам столько голосовых сообщений оставил. Я волновался». «Ах, вон как! Не знаю, как их проверять». Некоторое время мы стоим в молчании. «Я бы не хотела...» Осторожно начинает лорейн. «Ты говорил, что пытаешься... М -м прийти в себя. Можно я зайду?» Перебиваю я отчаянно надеюсь, что еще не все потеряно. «Пожалуйста». Лорейн медлит, пытаясь сопоставить мой приказной тон во время прошлого разговора с человеком, скромно стоящим перед ней. Наконец теща на лицо озаряется теплой радушной улыбкой. «Конечно. Только оставлю ящик у калитки и заварю нам чай. Ты должен мне рассказать про свою поездку». Когда я завершил исповедь, стоял уже поздний вечер. Лорейн трижды плакала, а я, горячо извиняясь за тот жуткий телефонный звонок, чуть не присоединился к ней. Лорейн приняла мои извинения с безграничным пониманием, на которое я втайне надеялся, но не вполне заслуживал. Наконец я умолкаю. На столе между нами две большие пустые чашки. Лоррейн обдумывает мой рассказ, а потом смотрит на меня полными печали глазами. «Так значит, ты ничего не чувствуешь, и любовь, которую ты к ней испытывал, испарилась?» «Со мной остались воспоминания», — отвечаю я. «Я ничего не забыл, просто теперь она для меня как хороший друг». Я помню все, чему она меня научила, как помогла стать уверенным в себе. Однако теперь, растерянно смотрит на меня Лоррейн, ты ее совсем не любишь? Артур, ты любил ее больше, чем кто бы то ни было. Ты любил ее так же сильно, как я. Да, киваю я. И тебя это устраивает? Осторожно спрашивает теща. Я вижу в ее глазах ужас. Пожалуй, это единственный человек на всем белом свете, кто никогда меня не осуждал. И тем не менее я понимаю, как страшно, как невообразимо звучат мои слова. «Не знаю, уместно ли такое говорить, но мне хорошо», с опаской признаюсь я. «То есть было бы хорошо, если бы я мог испытывать чувства». Из меня буквально выдрали чувство привязанности. Поэтому я по определению не могу переживать так же сильно, как раньше. Я подыскиваю нужные слова. Чувств больше нет. И по идее я должен опечалиться, но не могу. Потому что печали тоже нет. Ведь печаль меня чуть не сгубила. Я просто не мог так жить. Джулия была для меня всем. Мое сердце разрывалось каждую минуту каждого дня. Теперь я изменился. И даже учитывая, какой ценой мне это далось, черт его знает, может, оно и к лучшему. Лоррейн молчит, а я продолжаю, надеясь услышать от нее слова поддержки. Вы же понимаете, каково это, да? Вам ли не понимать, что я чувствовал? Она кивает и я понимаю, что дальше убеждать бесполезно. Я смотрю на тещу и вижу прежнего себя. Глаза вечно на мокром месте, вымученная улыбка. Сломленный человек, тихо принявший, что так, как раньше, уже никогда не будет. — Да, Артур, понимаю, — грустно улыбается Лорен. и мне тебя очень жаль. Я сижу, не шелохнувшись. Ее слова западают мне прямо в душу. И я вижу по глазам Лоррейн, что она вкладывает смысл в каждое сказанное слово. Чувствуя, что произнесенное ею обрушилось на меня тяжким грузом, теща наклоняется через стол и обнимает мое окаменевшее тело. В этот момент в моей голове откуда-то из темных глубин возникает мысль которая настырно пробирается в самый центр сознания. «А нет ли у вас каких-нибудь фотографий с нашей с Джулией свадьбы?» Лоррейн, не ожидавшая такого поворота, тихо смеется. «Ха! Боже ты мой! Да у меня их полно! Можно я возьму одну?» Лоррейн удивленно смотрит на меня, а потом, не раздумывая, говорит «Конечно, можно». Она встает из-за стола и уносит чашки. «Тебе какую-то конкретную?» «Нет», — отзываюсь я. «Любая сойдет».